На дворе весна. Уже заканчивается март месяц, на носу апрель. Проснулись, вынули из орта свои лапы наши дорогие селяне и думают, чем бы им заняться. Мы, сидя в городе, конечно же, знаем, что весной это пасивная. Ей и следует заняться селянам. А как её хорошо провести пасивную, мы им сейчас посоветуем. Наши советы жителям села. Сельчане часто пишут нам письма, в которых спрашивают: где купить хлебную рассаду, как правильно её выращивать на подоконнике, когда лучше вывозить комбеком рма на поля, стоит ли подвязывать и укутывать на зиму саженцы быкам производителям. Можно ли зимой хранить комбайн в компостной яме? Сколько центнеров с одного карьера положено убирать? Чем прикармливать механизаторов? Что такое оборот зерновых? Все вдооборот и оборот присев? Чем доить отелившийся молодняк? Как повысить яйценоскость у котов? Видно ли на УЗИ уродилась пшеница или нет? Когда колоть шины на зиму и чем отличаются озимые от дармовых? На эти вопросы мы им ответили письменно, а теперь наши советы, о которых мы говорим вслух. Дорогие селяне, помните, в посевную один день год кормит. Ваша главная задача точно вычислить, когда наступает этот день, чтобы не пропустить сев. Сделайте себе запись в органайзере, установите напоминание в мобильнике, попросите наконец секретаря напомнить вам, что завтра посевная. Иногда на посевную приезжает деревенский дурачок на своём УАЗике. Не обращайте на него внимания. Закончив сев, некоторые механизаторы сразу же валятся с ног от усталости и засыпают. Это может обидеть землю-кормилицу. Поговорите с ней, выкурите самокрутку, и тогда земля ответит обильными и дружными всходами. Грачи, которые идут за сеялкой, могут вытаптывать посевы. Поэтому сеять лучше ночью, когда грачи спят. Опять же, грачи своим карканьем не будут заглушать рёв тракторного двигателя. Чтобы понять, готов ли навоз к вывозу на поля, надо, чтобы опытный человек взял щепотку навоза, растер его между пальцами, понюхал, попробовал на вкус, а потом покачал головой и посмотрел вдаль. И только после этого можно решать, начинать навозную кампанию или нет. Инвестиции, направляемые правительством на поддержание села, лучше разделить на части и добавлять вместе с навозом в каждую лунку. Ни в коем случае не красьте двери форума. в коровниках в красный цвет. Это может создать нервную обстановку и нарушить микроклимат в стаде. Замечено, что лёгкая романтичная музыка, приглушённый свет и немного вина благоприятно воздействуют на коров во время искусственного осеменения. Дорогие аграрии, сегодня мы коснулись лишь некоторых сельскохозяйственных тем. Если вы хотите знать больше, записывайтесь на наши семинары. Вот их темы: как стать лидером своего трактора, Создание позитивного имиджа быка-производителя. Делегирование полномочий за водкой. Как составить нематерное резюме. Как превратить стадо и пастухов в сплоченную команду. Мотивация на утреннюю дойку. Повышение сплоченности стада с помощью собак и кнут прянинга. А также аудит жены после месяца, проведенного в поле. Приходите, будет интересно.